Глава двенадцатая. Эй! Я окликнула Ибрагима, когда тот проверял комнаты на втором этаже гостиницы, чтобы убедиться в отсутствии серьезных последствий от пожара. Парень тотчас обернулся, однако перед тем, как что-нибудь сказать, кивнул на дверь, намекая, чтобы я вначале ее прикрыла. Выглядел он при этом достаточно встревоженно, однако уверенно, вовсе не мое появление стало тому причиной, а наш недавний разговор с Евгением. После него наша компания из пяти человек уже успела совершить полуденную молитву. Сразу после нее Евгений заявил, что мы уходим, однако перед этим все же решил перекусить в забегаловке и вместе с бугаями направился вниз, чтобы заказать поесть. Я же тем временем, сославшись на естественные потребности организма, отпросилась в туалет, а сама направилась к Ибрагиму. Дело в том, что я ощущала будто от идеи Евгения убить всех свидетелей происшедшего инцидента — Он не в восторге, так же, как и я. «Ты что-то хотела?» — почти безэмоционально спросил у меня парень, когда я закрыла за собой дверь. «Что ты намерен делать?» — поинтересовалась я у него напрямую. «Ты ведь так просто это не оставишь. У тебя есть план, как спасти этих людей?» «С чего ты решила, что я намерен что-то предпринимать?» Пожалуй, он плечами отворачиваясь к окну. «Таково решение вышестоящего по рангу» к тому же оно вовсе не лишено логики и не идет против нашей веры а значит жаловаться на него в суд мгиф бесполезно причем тут суд удивилась я его ответу конечно суд нам не поможет нужно действовать самостоятельно и вдруг резко повернулся ко мне и окинул взглядом полным иронии а я думала тебе не все равно на этих людей протянула я, вспоминая о том отчаянии, которое отпечаталось на его лице в момент, когда Евгений отдал приказ Егору и Кириллу. «Тебе показалось. Вот и все. И что, спокойно дашь им умереть? В том числе и той девушке, что место себе не находила, пока ты был без сознания?» Не отступала я от своего. «Она видела, как я применял магию», отвел Ибрагим взгляд в сторону. «Тут уже ничего не поделаешь». «Но хватит!» Вдруг резко отрезал Ибрагим, бросив мне в лицо испепеляющий взгляд. «Что ты мне предлагаешь? Вступить в противостояние с МГИФ ради людей, которых я просто использовал для создания прикрытия? Уж извини, но я не идиот и не самоубийца. Как ты сегодня поняла, я специализируюсь на разведке, и боевая магия — далеко не моя сильная сторона». Ибрагим быстро прошел к двери, однако перед тем, как открыть ее и выскользнуть в коридор, все же остановился. «Дам тебе совет». МГИФ — это не та организация, где есть место для сострадания другим. Если хочешь здесь выжить, никогда не спорь с вышестоящими. Просто подчиняйся, и тогда, возможно, все у тебя будет хорошо. Закончив на этой ноте, парень скрылся в коридоре, больше ничего не сказав. С тяжелым осадком от нашего разговора я спустилась к Евгению, Егору и Кириллу, которым к этому моменту уже успели подать традиционную картошку с овощами. Еле мы молча, пребывая каждый в своих мыслях. Не знаю, о чем размышляли остальные, но я о разговоре с Ибрагимом. Думаю, на самом деле его волновали эти люди. И те, с которыми он работал, и те, что просто жили в этом районе. Пожалуй, наши с ним чувства о них были похожи. Мы оба ощущали на себя ответственность за их жизни. Как-никак, если бы я сюда не пришла, с их домами и судьбами бы ничего не случилось». Если бы Ибрагем не стал использовать магию, возможно, сейчас этим людям не угрожал бы МГИФ. В итоге я уже было подумала, можно ли использовать влияние принцессы для решения этой проблемы, когда... «Ты себя плохо чувствуешь, Катерина?» — обратился ко мне Евгений. «У тебя бледное лицо». «Нет, все в порядке», — покачала я головой, стараясь не подавать подозрений. «Я думала о предстоящих нам тренировках магии. Честно признаться, я боюсь, что ничего не выйдет, и я вас разочарую». «Уверен, этого не будет верить». Подбадривающе кивнул мне Евгений, однако договорить ему так и не дали. «Гвардия!» Вдруг заорала во все горло одна из работниц трактира, ворвавшись в заведение и настежь распахнув входные двери. «Здесь гвардия!» Что-то более-менее конкретного она выдавить из себя не сумела, однако и того хватило, чтобы редкие работники и посетители кинулись поглазеть к окнам. В ужасе я увидела, как имперские гвардейцы вламывались во все дома в округе. Они выгоняли оттуда жителей, заламывая им руки и применяя силу против самых буйных, после чего уводили в неизвестном направлении. Если для всех вокруг меня происходящее было шоком, я отлично понимала, что здесь творилось. Черт! И почему раньше не догадалась, что именно так все и будет? Видимо, Ярику все таки удалось добраться до безопасного места. Там он рассказал городским гвардейцам о нападении на принцессу, после чего, логично, сюда отправили отряд солдат. Вот только с какой целью — покарать людей или допросить? Поскольку местных жителей не убивали на месте, а куда-то тащили, это давало надежду на второе. А вот только хоть головой я и понимала, что у империи нет никаких веских оснований для убийства этих людей — В памяти вдруг всплыл рассказ Лиды о тех ужасах, что творились во дворце после покушения на принцессу. Могут ли этим бедным людям приписать коллективную ответственность за попытку навредить императорской семье просто потому, что в момент нападения они находились в том же районе трущоб? Очень надеюсь, что в империи не настолько дикие законы. Поглазить в окно Евгений дал всего пару секунд, после чего приказал мне, Кириллу и Егору быстро подняться в его комнату. Ибрагима мы встретили по пути, и ему Евгений сказал то же самое. Меня это, конечно, удивило. Логичнее было бы бежать к двери, чтобы скрыться отсюда как можно скорее. Однако спорить я не решилась. Надеюсь, этот маг знал, что делал. Когда же мы оказались в его комнате? Егор запер дверь на защелку и Евгений велел всем приготовиться, после чего достал из своего пространственного кармана старый потертый артефакт в форме ромба. Тут же он сложил ладони с ним и закрыл глаза, явно на чем-то концентрируясь. Ублюдки, напавшие на нашу принцессу, сдавайтесь добровольно. Нет смысла оказывать сопротивление. Вдруг послышалось с первого этажа. Похоже, гвардейцы уже врвались в здание. Как раз в тот момент, когда я подумала, что все приплыли, мои глаза чуть не выпали из глазниц. Прямо передо мной. Просто посреди комнаты появилась воронка синего цвета, испускавшая вокруг небольшие искры. С каждой секундой она становилась все больше и больше. При этом небольшие частицы, составлявшие ее в совокупности, медленно вращались по часовой стрелке. «Очуметь не встать. Да это же самый настоящий портал». «Я пойду последним», — серьезно сказал Евгений, после чего даже слегка на нас прикрикнул. «Ну же, быстро, по одному». Первым пошел Егор. Вот, был Бугай в комнате, а теперь нет. Чудеса, да и только. Следом за ним исчезли Кирилл и Брагим, после чего настала и моя очередь. Сказать, что я волновалась, — это не сказать ничего. А все потому, что в каком-то фильме из родного мира видела, как у героя при таком переходе оторвала конечность. Тем не менее, понимая, что другого выхода нет, я собрала волю в кулак и сделала шаг вперед, в неизвестность. Вдруг я почувствовала, как будто мое тело разорвалось на миллионы небольших частиц за пространством и временем, и тут же вновь собралось вместе. Однако не могу сказать, что это было неприятное ощущение, скорее просто странное, с легким покалыванием по всему телу. Тем не менее, в легкой панике я подумала, а не оторвалась ли моя рука от тела, если не похоже, но нет. Непривычное состояние продолжалось недолго какие-то полсекунды, затем моя правая нога, что оторвалась от земли в номере гостиницы, опустилась вниз на деревянный пол в совсем другой, незнакомой мне комнате. В помещении, где я оказалась, царил сумрак из-за отсутствия света из окон. Кроме того, оно было заставлено всяким хламом, в основном стопками с одеждой. Также здесь имелись три раздельные кровати, гардеробный шкаф и полка с несколькими книгами. Довольно заурядная обстановка. Однако не успела я задуматься о том, где очутилась, как Ибрагим схватил меня за руку и оттащил в сторону, чтобы Евгений, последний из нас, смог пройти через портал. Когда же Мак оказался на этой стороне вместе с остальными, портал закрылся за какое-то мгновение. Сам же Евгений прислонился спиной к ближайшей стене, тяжело дыша и глядя в потолок. «Вы в порядке?» Поинтересовался у него Егор, однако Мак не спешил отвечать. «Схожу сообщить хозяйке о нашем прибытии», тем временем произнес Ибрагим, направляясь к двери, «а также узнаю, какова обстановка вокруг». После этого Ибрагим ушел, и наша дружная компания осталась вчетвером. Пока ждали возвращения смуглого разведчика, Кирилл с Егором помогли Евгению присесть на кровать, очистив ту от кучи всяких шмоток. Выглядел Мак не лучшим образом». Казалось, что он с трудом держался, чтобы не потерять сознание. Его лицо побледнело, а губы слегка дрожали. Интересно, с чего вдруг ему так поплохело? Неужели из-за того, что воспользовался телепортом? Вскоре двери комнаты отворились, и внутрь вошли Ибрагим со зрелой женщиной на вид лет пятидесяти. Одета она была в коричневое платье с длинными рукавами, поверх которого был завязан вымазанный в грязи фартук. Стрижка у нее была довольно короткой — с явной проседью на висках, а глаза вполне могли тягаться с ястребинами по остроте. Увидев нас, женщина ни капли не удивилась и, моментально определив, кто здесь главный, направилась прямиком к Евгению, присев возле него на кровати. «Ваш товарищ уже ввел меня в курс дела», — заявила она без вступления. «Можете оставаться здесь столько, сколько понадобится. Уверяю, вас здесь никто не найдет. «Я же тем временем попытаюсь выяснить, не ищут ли вас и гвардейцы, насколько безопасно вам будет выходить на улицы, а также подробности инцидента, что случился в трущобах. Благодарю тебя, сестра Богдана». «Незачем», — спокойно покачала та головой из стороны в сторону. «Рада помочь. Вам же тем временем лучше отдохнуть, а то, откровенно говоря, выглядите вы, брат, не лучшим образом». Сказав это, женщина оставила нас в комнате и удалилась. Евгений, не удостоив нас никакими объяснениями, закрыл глаза и прилег на подушку, видимо, решив последовать совету Богданы, не ведя нового выбора, и стала приставать со своими вопросами к Ибрагиму, который явно был в курсе происходящего. При этом говорила я шепотом, побаиваясь прервать сон нашего главного мага, вызвав тем самым его гнев: Что это за место? И кто эта женщина? После того, как парень меня успешно проигнорировал, пришлось напомнить ему о своем присутствии, встряхнув за плечо. «Эй, я вообще-то к тебе обращаюсь». «А я вообще-то думаю», — ответил он мне тем же манером. «И ты мне мешаешь». «Да», — кивнула я головой. «И поверь, буду продолжать это делать, пока ты не ответишь на все мои вопросы». Угрожающе заявила я в ответ. «Вот же Цыкнул он в мою сторону, однако вдруг... То ли что-то вспомнив, то ли о чем-то подумав, смирился. Ладно, все-таки мы вроде как товарищи. Ибрагим тяжело вдохнул. Отвечаю на твой вопрос, мы все еще в столице, находимся на втором этаже одного из домов на окраине торгового района. Он принадлежит Богдане, которая на первом этаже держит цветочную лавку, и, как ты уже могла понять, является одним из агентов МГИФ в столице. Она живет здесь уже почти 20 лет. Ведет свое дело, общается с соседями, ходит на общественные мероприятия и так далее. Никому даже в голову не придет ее в чем-то заподозрить. Именно поэтому многие артефакты телепорта МГИФ и привязаны к ее дому. Если вдруг у кого-то из высших магов возникнут проблемы, он может отправиться сюда в поисках помощи и укрытия. Как в принципе и сделал Евгений, посчитав, что по-другому нам от гвардейцев не скрыться. Понятно, кивнул я головой. Но странно, почему в таком случае все маги МГИФ не перемещаются сразу сюда, а вместо этого пользуются воротами или же вообще тайными ходами? «Не знаю я, что у тебя амнезия, честное слово, посчитал бы дурой». Ибрагим окинул меня укоризненным взглядом, который я гордо проигнорировала. Я ему эти слова еще припомню, а пока что нужно вытащить из парня как можно больше полезной информации. «Очевидно, что в столицу невозможно телепортироваться», не по официальному телепорту в центре города, который, само собой, постоянно контролируется и предназначен только для высших чинов. Так-то вокруг города стоит антителепортный барьер. Перемещаться внутри столицы с помощью порталов можно, однако из-за барьера внутрь или наружу с их помощью ты точно не попадешь. В принципе, это работает и в обратную сторону. Не выйдет телепортироваться из столицы в другое место за ее пределами — если только, как я уже говорил, не через городской телепорт. «Вот оно как», — протянула я сознанием дело. «А что с ним?» — кивнула я в сторону Евгения. «Обычное магическое истощение, что неудивительно», — ответил мне Ибрагим. Как-никак, брат Евгений открыл портал сразу для пятерых человек. Теперь ему нужно будет несколько часов отдыха, чтобы восстановить запас маны. После этого он придет в себя. Неужто магия телепорта такая сложная? спросила я у парня. Да, одна из сложнейших, согласился тот. Ее способна использовать лишь маги третьей ступени и выше. У слабых просто не хватит запаса маны. А почему для нее, в отличие от магии огня и целебной, нужен специальный артефакт? Не всегда, покачал головой Ибрагим. Те магии, для которых магия телепорта является профильной, в силах открывать подобные порталы и без помощи артефактов. Хотя даже им чаще всего приходится работать для этого группой из трех и более человек. Зависит от дальности телепорта и количества людей, для которых он будет открыт. Вот только тех, у кого есть предрасположенность к магии телепорта, немного. Из-за чего в обиход вошли артефакты, вроде того, что применил брат Евгений? Благодаря ним телепорт может открыть любой сильный маг, независимо от специализации. Однако, во-первых... Это довольно непросто и требует сильной концентрации. Во-вторых, ты не можешь выбрать место назначения. Тебя перенесет точно к той точке, на которую артефакт изначально настроен. К тому же, как ты видишь, это все равно очень энергозатратно. Хотя мы и переместились на довольно небольшое расстояние, брат Евгений все равно истощен. То есть артефакты брата Евгения с самого начала мог отправить нас только сюда? Именно так, согласился Ибрагим. «А какая в таком случае у брата Евгения профильная магия? Огня?» — поинтересовалась я, вспомнив о фаерболе, которым маг угрожал мне в свое время. «Учитывая его мастерство в целебной магии, скорее у него предрасположенность именно к ней. Другими видами магии он, конечно, владеет, но только на базовых и средних уровнях». Пожал плечами мой собеседник. «А у тебя?» — продолжила я его расспрашивать. «Магия Земли?» «Не твое дело». Только изъявил он, намекая на то, что другого ответа не будет. Больше мы не говорили. Конечно, я попыталась пораспрашивать парня и на другие темы, однако ничего внятного он мне так и не ответил, после чего я с головой ушла в свои мысли. Первым делом проанализировала наш небольшой разговор с Ибрагимом и пришла к тому, что, скорее всего, безупречное алиби Богданы не единственная причина, по которой телепорты магов МГИФ настроены именно на ее дом — Думая логически, если кто-то из членов организации попал в передрягу и, к примеру, бежит от короны, то куда полезнее ему будет безопасный путь отхода из столицы, чем любое укрытие, насколько бы надежным оно ни было. В зависимости от ситуации, гвардейцы могли вломиться в любой дом и перевернуть его вверх дном в поисках преступника. Так что покинуть столицу — вариант куда более безопасный. Основываясь на этих своих выводах и разговорах с Евгением, Я пришла к следующей мысли. Где-то возле дома Богдана наверняка есть спуск в тайный ход под землей, о котором как-то обмолвился Егор. А значит, когда мы будем уходить отсюда, нужно будет как можно лучше запомнить дорогу к этому дому на случай, если когда-нибудь мне придется бежать из столицы тайным путем. Не хотелось бы, конечно, но с моим паранормальным везением нужно быть готовой ко всему. Кроме того, я поняла, что Евгений вовсе не боевой маг, а значит, изначально у меня все же был шанс сбежать от его огненных шаров. Хотя и призрачный, но был. Теперь же, учитывая метку верности, на это не стоило и надеяться. К тому же, возможно, как бы то ни было, от нее избавиться, чтобы покинуть эту чёртову организацию, пока не предвиделось. Разве что... Интересно, а если отрезать себе запястье, на котором стоит метка, это поможет? Рука в обмен на свободу, по идее, не такая уж и большая цена. Боги! И о чем я только думаю? Еще не время отчаиваться и бросаться в крайности. К тому же шанс того, что магию верности, на которой строится весь порядок в МГИФ, можно так легко обойти, практически нулевой. Одно радовало. По крайней мере, моя главная проблема решена, ведь я получила возможность перемещаться между телами. Правда, нужно еще проверить на практике работу взрывных артефактов. Но в теории все должно получиться. Вот только много других проблем, связанных с моей суперсилой, все еще оставались нерешенными. Центральная из них ⁇ нужно объяснение моего бессознательного состояния, как для тела принцессы, так и для тела воровки артефактов. Учитывая, что я не могу допустить смерти ни одного из своих двух тел, мне придется перемещаться душой между ними довольно часто. Соответственно, пока оно будет активным, второе будет бессознательно валяться в кровати. И в этом проблема. В ситуации с Викой какое-то время я смогу уповать на последствия комы, хотя недолго. Однако что делать с телом Кати? Без понятия. Если я не найду более-менее логичного объяснения моих периодических обмороков для Евгения, то неизвестно, что придет ему в голову. Вдруг этот чокнутый решит, что я слишком слаба для того, чтобы нести волю его богини, и избавиться от меня будет куда правильнее». После того, как Евгений приказал убить невинных людей с львиным спокойствием на лице, я от этих фанатиков могла ожидать чего угодно. Пожалуй, бедным людям даже повезло, что их схватила гвардия. все таки тюремное заключение лучше смерти от рук Егора с Кириллом. Более того, раз люди и так попали в руки служб империи, где наверняка расскажут все, что видели, Евгений, по идее, должен потерять к ним всякий интерес. Как-никак он боялся того, что об Ибрагиме распространится слишком много слухов, и его начнут искать по всей столице. Теперь же этого в любом случае не избежать. Тем не менее, меня все еще не оставляло чувство вины, ведь я понимала, что являюсь причиной огромной доли злоключений, выпавших на долю случайных свидетелей сегодняшнего инцидента. Все, что я могла для них сделать, это как можно быстрее вернуться в тело принцессы и объяснить всем, что в происшедшем... Никто из жителей трущоб не виноват. Кстати говоря, нужно ведь еще придумать, что я делала в столь гиблых местах. Да уж, хороший повод размять мозг. И вновь я упиралась в один и тот же тупик. Огромный недостаток знания об этом мире. Очевидно, что если я как можно быстрее не восполню хотя бы базовые пробелы, проблем в моей жизни будет становиться все больше и больше. Как объяснить свою потерю сознания другим? Как обучиться магии? Как в перспективе занять трон императрицы? На все эти вопросы я не смогу найти ответ без достаточной базы знаний. Сомневаюсь, что в этом мире есть интернет, но вот на библиотеку надежды уже больше, а значит, нужно срочно заняться наполнением себя знаниями и засесть в книгохранилище как минимум на пару суток. Пока я размышляла о том, как можно это устроить, незаметно настал вечер. Пару раз у меня возникала мысль отправиться в тело принцессы, тем самым проверив действие артефакта. Но в конечном итоге я все таки не решилась на эту авантюру. Как-никак тело Вики, по идее, сейчас отдыхало в теплой постельке под присмотром Лиды. А с телом Кати, учитывая все обстоятельства, неизвестно, что может произойти уже через минуту. По крайней мере, я решила дождаться пробуждения Евгения и его вердикта насчет наших следующих действий. Мак, кстати, пришел в себя уже после того, как мы с остальными совершили вечернюю молитву. Сразу после этого сестра Богдана, которая вернулась с разведки немногим ранее, закрыла свою лавку и пригласила нас к столу. Как только мы скромно потрапезничали, пост как-никак, она рассказала, что смогла выяснить. В целом и в общем подробности случившегося мало кому были известны. Люди обсуждали лишь то, что произошло нападение на знатную особу. Детали были скрыты, так как всех участников тех событий упаковала гвардия, и доступа к ним не было ни для кого, в том числе и родственников. Об их дальнейшей судьбе также никто ничего не говорил, а на все вопросы солдаты отвечали. «Было совершено нападение на особо благородных кровей. Идет расследование. Не мешайте». «Меня, Егора и Кирилла никто не искал, чего не скажешь об Ибрагиме и Евгении. Люди видели, как они применяли магию, один земляную, а второй целебную, из-за чего гвардейцы сейчас активно о них расспрашивали. Однако, как утверждала Богдана, если большой надежды найти Евгения они не питали, как никак в его внешности не было ничего особенного, то за Ибрагима взялись конкретно. все таки смуглый цвет его кожи существенно сужал круг поисков». «Более того, уверена, Ярик подробно описал напавшего на него человека, а значит, логично, что Ибрагим стал для гвардии целью номер один». «Ничего не понимаю», — тяжело вздохнул Евгений в итоге. «О каком нападении на знатную особу идет речь? Я думал, что наши сегодняшние гости искали Екатерину, но вот при чем тут гвардия? Ума не приложу». «Это прозвучит немного безумно», — подал голос Ибрагим. «Но слышали ли вы, о чем кричали солдаты, ворвавшись в гостиницу?» Я концентрировался на заклинании, так что мне было слегка не до этого. Покачал головой Евгений. «Само собой», — кивнул Ибрагим. «А вот я услышал очень хорошо. Они кричали что-то о принцессе. И да, я понимаю, что это фантастично. Ведь что принцессе делать в том захолустье. Однако, думая об этом сейчас, я не могу забыть необычную внешность девушки, что прижал к стенке. Низкий рост». «Длинные рыжие волосы и, кажется, даже небольшой проблеск седины в них. Я никогда не видел принцессу Викторию, но, должен признать, внешность девушки, с которой я сегодня столкнулся, очень похожа на ее описание, что я раньше слышал». «Не может быть». Пока я думала о том, что яма с моими бедами становится все глубже и глубже, Евгений от удивления аж выронил чашку из рук. Та самая, которую, возможно, могла отметить наша богиня, «Хочешь сказать, что она сама пришла к нам?» «Я лишь говорю о том, что видел», — пожал плечами Ибрагим. насчет второго человека это вполне мог быть ее телохранитель или помощник». «Расскажи подробнее о своей встрече с этими двумя», — потребовал Евгений. «О каждой малейшей детали». «Я ведь уже и так все рассказал, но если хотите...» — произнес Ибрагим. «Так, подожди, давай восстановим цепочку событий». Бормотал себе под нос мак, вскочив с места и наматывая круги по комнате, после того, как Ибрагим закончил говорить. «Из твоих слов получается, что принцесса Виктория лишь наблюдала за Екатериной, верно?» Он продолжил, не дожидаясь ответа. «Так с чего мы взяли, что она хотела ей навредить? Может, принцесса пришла к нам вовсе не для этого? Вспомним несколько фактов. Принцесса не напала на Ибрагима, когда он ее обнаружил, а попыталась сбежать». «Ну да». «Кто станет сам себе проблем искать?» Подумала я про себя. Артефакты против него она использовала лишь в самый крайний момент. Когда вспомнила, тогда и использовала. Ее охранник вмешался лишь когда принцесса была на грани смерти, и он не мог иначе. Не знала, что у меня принц в личных охранниках. К тому же эти двое не стали добивать Ибрагима, а просто убежали, наверняка зная, что он среди слуг богини. Да нам на него тогда было просто до фени. То есть навредить она нам не хотела. Я бы с радостью ее носил, не было. И даже гвардию принцесса прислала с задержкой, чтобы мы успели уйти. А ты попробуй с нашими ранами до нее быстро доковылять. Получается, у принцессы не было дурных мотивов. Она пришла с добрыми намерениями. И раз она так легко нас нашла, ее определенно направляла богиня. Без комментариев. Но я точно проснулась от тревожных ощущений. Попыталась вставить я хоть слово в его монолог, чтобы, не дай бог, он не посчитал меня лгуньей и не прибил на месте. «Не думаю, твои инстинкты могли среагировать и на простое подглядывание. Плохие намерения принцессы это никак не доказывает», — фанатично продолжал Евгений. «Не верю, что говорю это, но, похоже, принцесса на нашей стороне». Евгений в шоке плюхнулся на стул. «И кажется, богиня хочет, чтобы она стала символом нашей священной войны». «Чего?» У меня от такого вывода мега-аналитика чуть глаза из орбит не выпали. Мегом опомнившись, я тут же попыталась привести выражение лица в порядок. Вот только, как оказалось, всем было не до меня. Лица остальных демонстрировали точно такое же ошеломление. Офигеть, не встать. Ясно-понятно, пациент абсолютно неизлечим. Тут уже явный диэдоизм головного мозга. И да, все очень-очень плохо. Не дай бог, эти чокнутые фанатики начнут гоняться еще и за моим первым телом. Мне искать и с Катей проблем хватало, а тут. Боже, упаси! Я бы не был так уверен. Что, если принцесса напрямую связана с Катериной? попытался сказать Ибрагим, но Евгений не дал ему договорить. Это ты! со злостью выкрикнул он. Ты прогнал ее, причинил ей вред и напугал. Что ты ей сказал? Почему не дал нам переговорить? Как теперь предлагаешь нам с ней встретиться? От истерического крика Евгения все в комнате будто вжались в кресло. Однако не Ибрагим. Тот продолжал спокойно смотреть на Магоцелителя так, как будто слушать подобный религиозно-фанатический бред для него был обычным делом. Возможно, именно благодаря этому взгляду в мутных до этого глазах Евгения появился слабый отблеск здравого смысла, после чего тот тяжело вздохнул. «Как у тебя с иллюзиями?» вдруг спросил Евгений брагима базовый уровень спокойно ответил парень нужен высокий покачал головой маг видимо теперь мне придется ходить по городу вместе с тобой нам двоим придется маскировать свою внешность иллюзиями когда будем выходить из этого дома если не натолкнемся на высокоуровневого мага сможем сделать все быстро и безопасно первоочередная задача связаться с твоим информатором во дворце и узнать у него максимум подробностей о сегодняшнем инциденте После этого закончим договариваться с имперским ученым, Затем ты передашь свои дела в городе сестре Богдане. Очевидно, что теперь тебе в столице оставаться опасно. А значит, как только все будет сделано, вернешься в МГИФ вместе с нами». «Учитывая, что мы в розыске, не лучше ли уйти прямо сейчас?» — поинтересовался Ибрагим. «Нет», — заявил Евгений, вставая со стола. «Не забывай, что члены МГИФ...» Первым делом служат богини, а уже потом своей безопасности. У нас в этом городе есть неоконченные дела, и мы не будем бежать отсюда, пока не завершим их. На случай же, если нас загонят в тупик, у меня с собой есть еще один артефакт телепорта». Закончив речь, Евгений почему-то повернулся ко мне. «Ты идешь? «Куда?» — тут же спросила я на автомате. «Уже передумала обучаться магии?» — Серьезно напомнил он. «Нет, просто я думала, нам сейчас не до этого», — удивилась я. «Не вижу смысла откладывать», — пожал плечами Евгений. «Если я прав, и принцессу сегодня направляла Диида, она наблюдала за тобой не просто так. Возможно, это знак, что в будущем богиня имеет на тебя большие планы. Так что, идешь? «Конечно», — заявила я, вскакивая со стула и предвкушая что-то невероятно удивительное. «Магия! Наконец-то я познакомлюсь с ней поближе!»